Наконец, убийцы подумали, что уже покончили с князем, и, схвативши своего раненого, пошли вон с трепетом. Тогда Андрей опять вскочил на ноги и со стоном и воплями пошел под сеней. Убийцы, услыхав его голос, опять воротились на прежнее место и, не найдя там князя, перепугались и начали кричать друг другу. «Давайте искать его поскорее! Пропали мы, если он от нас ускользнет!» Зажгли свечи и отыскали его. По кровавому следу Он сидел за всходным столпом. Петр первый бросился на него и отсек правую руку. Князь взглянул на небо и сказал: « Господи, вруце твои предаю дух мой и скончался. Это было в субботу на ночь. На другой день в воскресенье, на память 12 апостолов убийцы нашли и закололи прокопья любимца княжеского оттуда пошли на сене, вынули золото, каменье дорогое, жемчу и всякое узорочье поклали все на лошадей и отослали еще до рассвета а сами, побравшие княжеское оружие, начали набирать себе единомышленников говоря: что если да на нас приедет дружина владимирская Собравший полк послали сказать владимирцам: Что вы на нас замышляете? Мы хотим с вами покончить миром, ведь не наша была одна дума, были в ней и из вас кое-кто». Владимирцы отвечали, «Кто был с вами в думе, тот и оставайся с вами, а нам не надобно. Тогда злоумышленники рассеялись на грабеж, так что страшно было смотреть. Между тем пришел на место убийства Кузьма Киевлянин и начал спрашивать, «Где убит господин?» Ему отвечали, «Лежит там, выволочен в огороде. Только ты не смей брать его. Все согласились выбросить его псам. Если кто примется за него, тот нам враг, и его убьем». Тогда Кузьма начал плакать над телом. «Господин мой, как это ты не почуял, что идут к тебе скверные и нечестивые враги, и как тебе не удалось победить их, когда прежде побеждал полки поганных болгар». Увидав ключника Анбала, Кузьма обратился к нему. «Анбал, вражий сын, сбрось ковер, либо что-нибудь, чем прикрыть господина нашего». Анбал отвечал, «Ступай прочь, мы хотим выбросить его псам». «Ах ты, еретик!» — закричал Кузьма. «Выбросить псам? Помнишь ли ты, жид, в каком ты платье пришел сюда?» Теперь ты в бархате стоишь, а князь ногой лежит. Пожалуйста, скинь что-нибудь. Ключник сбросил ковер и сукно, в которое Кузьма завернул тело и понес в церковь. Здесь на просьбу свою, чтоб отперли в церковной двери, он получил ответ. «Брось его здесь, в притворе, охота тебе с ним носиться». Кузьма опять начал плакаться. «Уже и рабы тебя, господина своего, знать не хотят». Бывало, придет ли гость какой из царяграда или из иных стран русских, или латинин, или какой-нибудь другой христианин, даже поганин какой, если придет, князь сейчас скажет, «Поведите его в церковь, в ризницу, пусть видят истинное христианство и крестятся». Так и случалось. Болгары и жиды, и всякая погонь, видя славу Божию и украшение церковное, крестились и теперь горько плачут по тебе, а эти и в церкви не велят положить. Поплакавши, положил тело в притворе, прикрыв сукном. Так лежало оно два дня и две ночи. На третий день пришел Казмодемьянский игумен Арсений и сказал, «Долго ли нам смотреть на старших игуменов и долго ли этому князю лежать так? Отомкните божницу, я отпою над ним» и положим его в гроб. Когда перестанет эта злоба, тогда придут из Владимира и понесут его туда». Так и сделал Арсений вместе с крелошанами боголюбскими. Между тем граждане боголюбские пограбили дом княжеский и работников, пришедших к делу, золото и серебро, платья и ткани, бесчисленное множество всякого имения, пограбили дом и посадников, и тюнов, княжеских, детских и мечников, перебили, не понимая, что где закон, там и обид много. Грабители приходили из сел. Начался был грабеж и во Владимире, но там духовенство начало ходить по городу с иконой Богородицы, и грабеж утих. На шестой день, в пятницу, владимирцы сказали и геумену Феодулу и Луке Демественнику в церкви Святой Богородицы насильщиков, пойти взять князя и господина своего Андрея. А Микулица сказали «Собери всех попов!» Облачившись в ризы, выйти перед серебряные ворота с иконой Богородицы, тут и дождитесь князя. Феодул и сделал так. Взявши крилошан соборных и граждан, поехали они в Боголюбов, взяли тело Андреева и повезли во Владимир с честью и плачем великим. Как только завидели стяг, выступивший от Боголюбова, то люди не могли удержаться, все начали вопить, ничего не видали от слез, и далеко был слышен вопль их. Все плакали и говорили «Уже ли ты в Киев поехал, господин наш, в ту церковь, теми золотыми воротами, что послал делать на великом дворе Ярославском, говоря «Хочу создать церковь такую же, как и ворота эти золотые», да будет память всему Отечеству моему. И так плакался по нем весь город.